Есть вещи, которые не прощают. Роман возвращался с работы в отвратительном настроении. Сорвалась выгодная сделка, на которую он очень рассчитывал. Подруга Ленка устроила истерику, когда он сообщил ей по телефону, что поездку на море придется отложить. Рассерженная девушка назвала его жмотом и бросила трубку. И в довершении ко всему позвонила мать Романа. Надежда Алексеевна проживающая с мужем за городом в небольшом коттеджном поселке. Женщина сообщила сыну, что у нее сломался тонометр, а ей с ее гипертонией никак без него не обойтись. После неудачного рабочего дня Роману больше всего хотелось добраться до дома, принять душ и лечь спать. Но пришлось ехать в аптеку за новым тонометром для матери, а потом мчаться за город, чтобы отвезти его. Подождать хотя бы до завтра Надежда Алексеевна категорически отказалась. «Смерти моей хочешь?» — обиженно спросила она у сына, и Роман понял, что спорить с мамой бесполезно. Возвращаясь от родителей, мужчина увидел на трассе голосующую девушку и остановился. Ему не хотелось ни с кем общаться, но проехать мимо он не мог. Не так был воспитан. Уже смеркалась, а девушка была совсем одна. Ей, возможно, требовалась помощь. Роман остановился и вышел из машины. «Здравствуйте», — сказала незнакомка. «Извините, но вы не могли бы довести до ветеринарной клиники меня и собаку?» «Конечно могу», — ответил Роман. «А что случилось?» Через несколько минут мужчина снова был за рулем, а на заднем сиденье его автомобиля лежала раненая собака и сидела симпатичная девушка. Она гладила пса, который жалобно скулил. Анастасия, так звали незнакомку, рассказала следующее. Сегодня она со своим молодым человеком возвращалась из коттеджного поселка, где они гостили у друзей. Кирилл, ее парень, любитель быстрой езды. И когда на дорогу неожиданно выскочила большая собака, мужчина не успел вовремя затормозить и сбил несчастное животное. Настя заставила Кирилла остановиться и посмотреть, жива ли собака и можно ли ей помочь. Животное было в крови, но дышало. Кирилл же категорически отказался класть окровавленного пса в свою новенькую намарку и вообще не изъявил никакого желания возиться с бездомным животным. Она сама виновата? Ты же видела, как собака выскочила на дорогу. Да и не жалеться она уже. Чего с ней возиться? Только время потеряем. Поехали уже. «Я устал и хочу домой». Но Анастасия продолжила настаивать на своем. Она не могла бросить животное, тем более что чувствовала свою вину в том, что случилось. В итоге пара поругалась. Кирилл психанул, сел в машину и уехал, оставив свою девушку одну на трассе с истекающей кровью собакой. Роман слушал рассказ девушки и негодовал. «Каким нужно быть под лицом, чтобы поступить так, как Кирилл?» Мало того, что он не собирался помогать животному, пострадавшему по его вине, так он еще и девушку свою бросил одну вечером на трассе. В этот момент на встречной полосе показалась серебристая иномарка, и Анастасия сказала, «Это Кирилл. Видимо, все же решил вернуться». «Остановиться?» — спросил Роман. «Нет», — твердо ответила девушка. «Меня с ним больше ничего не связывает». Есть вещи, которые не прощают. Благодаря доброте Анастасии и неравнодушию Романа собаку удалось спасти. Они вовремя успели доставить пса в дежурную ветеринарную клинику города. Молодые люди два часа ждали в коридоре, пока шла операция. Они переживали за судьбу собаки, а еще им совсем не хотелось расставаться. Все это время Кирилл забрасывал Настю сообщениями и звонками, которые она сбрасывала а потом и вовсе заблокировала номер бывшего молодого человека. Через полгода Роман и Анастасия поженились. Свадьба была скромной, пригласили только самых близких. А еще с ними был верный друг, барон, большой добрый пес, которого они очень полюбили и который стал полноправным членом семьи.